Илобей поспешил вернуться в Синье. После его отъезда Любяо написал завещание, в котором умолял Любея помогать его старшему сыну Люци в делах управления округом. Но госпожа Цай все устроила так, что Люци, когда он прибыл в Дзинжоу, в город не впустили, и ему пришлось возвратиться в Дзэнся. Любяо ничего об этом не знал. Он с нетерпением ждал сына, но так и не дождавшись, скончался. Тогда госпожа Цай написала подложное завещание, согласно которому правителем округа Дзинжоу назначался Лю Цзун, второй сын Лю Бяо, и лишь после этого объявила о смерти мужа. Лю Цзун ушел в четырнадцатый год, он был умён, Созвав чиновников, Людзун сказал, «Батюшка мой покинул бренный мир. Старший брат находится в дзян а дядюшка в Синье. Как оправдаюсь я перед ними, если они задумают поднять войска и наказать меня за то, что я, младший сын, стал правителем?» Все молчали. «Один лишь письмоводитель Лигуй дерзнул сказать» вы совершенно правы немедля сообщите старшему брату о смерти батюшки и передайте ему дела правления а любей пусть ему помогает да как ты смеешь идти против завещания нашего господина вскричал тут цай мао завещание подложное крикнул в ответ лягуй ты со своими сообщниками его подделал Теперь все девять областей Дзиньчжоу и Сяньяна попали в руки рода Цай. — Эй, стража, рубите голову этому наглецу, — приказал Цай Мао. Лигуя вывели и казнили. Так Дзиньчжоуская армия оказалась под властью родственников госпожи Цай. Люцзун стал правителем, и госпожа Цай вместе с ним перебралась к на временное жительство в Сяньян, где им не грозила опасность от Любея и Люцы. Но тут пришла весть, что к городу подходит армия Цао-Цао, и Люцзун созвал на совет сановников. «Надо опасаться не только Цао-Цао», — сказал сановник Фу-Сунь, «но также Люцы и Любея». «Если они поднимут против нас войска, цзинь и сянь окажутся в опасности. Поэтому самое лучшее — отдать их Цао-Цао и тем снискать его благосклонность». «Что вы, что вы!» — вскричал Люцзун. так дерзну я отдать владение покойного батюшки, ведь это значит стать посмешищем во всей Поднебесной». Фу, Сунь прав, промолвил Куай Юэ. Цао-цао действует от имени государства и двора, и если вы пойдете против него, вас сочтут непокорным. Вы лишь недавно вступили во владение наследством. Внешние враги наши еще не подавлены. Внутри вот-вот разгорится смута. Народ Зиньчжоу дрожит от страха при одном упоминании о войске Цао-цао. Фусунь и Куай-юэ желают вам добра, а вы не слушаетесь их советов, сказал Ван Цань, родом из Гаонина, что в Шаньяне. Маленький ростом, худощавый и невзрачный на вид, он отличался прозорливостью, недюжинным умом, глубокими знаниями и великолепной памятью. Стоило ему взглянуть на какую-нибудь... «Стеллу у дороги», так он тотчас же запоминал надпись на ней. Он в совершенстве владел искусством счета и писал удивительные стихи. В семнадцатилетнем возрасте он отказался от предложенной ему должности и уехал в Цзиньчжоу, подальше от смут. Любяо принял его как высокого гостя. «Можете ли вы поставить себя в один ряд с Цао Цао?» – спросил — Ван Цань. — Я стою ниже, — ответил Лю Цзун. — Тогда послушайтесь совета Фусуня и Куай Юэ. Потом раскаиваться будет поздно. — Вы правы, — промолвил Лю Цзун, — но мне надо посоветоваться с матушкой.